Первое, Мак. Мой таро-салон Аркана находится на первом этаже непримечательного магазина в районе Нонхёндона. На бордовом ковре стоят серый диван и стол из розового дерева. Здесь же на маленькой столешнице я готовлю, а сплю в небольшой хозяйственной комнате. Не знаю, сколько месяцев мне предстоит здесь прожить. Если вдруг услышу какие-то новости о сестре, сразу же отправлюсь к ней. Название аркана на л а т ы н и значит тайна. Второй двадцать два старших аркана и пятьдесят шесть младших. Имея эти семьдесят восемь карт, можно прочесть по м ы с л ы человека. Карты зеркало, отражающее душу. Над входом в мой салон нет вывески. Не повесила специально, чтобы ко мне приходили только нужные люди. Нужны это те, кто может знать, где находится Сахи. Как известно, моя сестра исчезла. С тех пор ни ее телефон, ни проездной билет не использовались. Она не оставила следов, как будто хотела спрятаться. Сначала я думала, что Сохи просто сбежала из дома. Когда отец убил маму, наверняка она люто ненавидела дом. Только потом, месяц спустя, я подумала, что это был необычный побег. Я заявила о ее пропаже в полицию, но тщетно. ни одна душа не откликнулась. Как же так? Старшая сестра работает в полиции и не может найти младшую сестру. Отец, с которым я встретилась в следственном изоляторе, лишь усмехнулся в ответ, узнав о пропаже Сухи. Он сказал, что сестра хотела стать певицей. Она сильно поссорилась с мамой за день до ее смерти и ушла из дома. В любом случае, эта дрянь наверняка даже не моргнула, узнав о смерти мамы, ругался он. Я кричала, это именно то, что сказал бы мамин убийца. Мне было неизвестно, знала ли сестра, что мама умерла. Хорошо, если она танцует и поет в какой-нибудь группе, не подозревая об ужасной реальности. Я обзвонила все продюсерские центры не только в Сеуле и Кёнгидо, но и по всей стране. Сестра как сквозь землю провалилась. Все друзья Сухи е уже успели окончить школу. С тех пор прошло уже много времени. Но от нее не было никаких новостей. Между тем истек срок действия ее паспорта. Гадкая девчонка исчезла так, как будто насмехалась над своей сестрой из полиции. Каждый раз, когда появлялась новая музыкальная группа или певица, представленная продюсерским центром, я вздрагивала. Вдруг я увижу ее по ящику. Но понимала, узнав, что сестра жива, я сразу захочу узнать, как она живет. Новости о ней появились оттуда? Откуда я не ждала? Ее видели в рум-салоне хороши. У меня затряслись руки. Я понимала, что рум-салон это элитный б о р д е л ь У меня это не укладывалось в голове. Я поехала туда, но мне не удалось попасть внутрь. Сначала я попыталась уговорить здоровых охранников пропустить меня, но не вышло. Было без толку повторять, что я хочу посидеть и выпить в баре. По их правилам женщина одна в здании войти не может. Последним средством было раскрыть, что я из полиции, но это в ы з в а л о обратный эффект. И что дальше? Убирайся! Меня в наглую прогоняли. Иди отсюда по-хорошему, говорю. У нас здесь свои законы. С нами это не пройдет. Из полиции? Ты хоть знаешь, сколько полицейских я отправил на тот свет своими руками? у з н а й т е Нет ли здесь девушки по имени Чо Сухи? Прошу. Я сказал уже нет такой. Тогда дайте пройти, всего на минутку. Мне все равно, работаете вы легально или нет, содержите ли бордель или нет. Я только посмотрю на девушек одним глазом. Слушай сюда, л е г а о в а я Они угрожающе подошли ко мне. Будь это один мужчина, я не сделала бы и шага назад. Но меня окружили трое, и мне стало страшно. Разве полицейские могут подозревать невинных людей? Это жестоко, вот так изводить честных граждан. Кстати говорят, полиция на стороне слабых? Разве мы не с л а б ы Постоянно имеем дело с пьяницами и маргиналами? Хихикали они между собой. Я только на десять минут сказала я и бросилась вперед. Проникнуть внутрь я так и не смогла. Рванула в сторону лестницы, хотя они п р е г р а ж д а л и путь. Не успела я добежать до двери, как меня оттолкнул самый здоровый из них. Сбитая с ног, я покатилась на грязный пол, усыпанный окурками и листовками. Колнула ладонь. В кожу впился осколок бутылки. Это самозащита? Ты первая начала. Если не согласна, неси ордер на арест. з д о р о в я к н а с м е х а л с я надо мной. Здесь можно было только спуститься вниз по лестнице. Было очевидно, что эскортницы жили по другим законам, в совершенно другом мире. Донесся звук по рации. Главный сообщил обо мне в полицию. Поразительно. В республике Корея есть место, куда полицейский не может войти. Я встала, отряхнула руки и увидела, как на парковке остановилась машина. Из нее вышла женщина в бордовом платье кимоно. Ей было около сорока, и она не походила на искорницу т или хозяйку рум-салона. Здравствуйте, госпожа, вежливо поздоровался толкнувший меня здоровяк. Мне сказали, что девушек по одной не пускают, а эту они пропустили. Я была в ярости. Почему она заходит одна? В гневе спросила я. Ее пригласили. Она гость. Я тоже гость. У меня даже есть деньги на выпивку. Я раскрыл а кошелек в поиске купюр, но как назло там было только купюр а в 10 долларов. Сверху послышался смех. Женщина спускалась вниз по лестнице, подол ее платья кимоно развевался на ветру. Она была шаманкой. Я сидела на раскладном стуле у ларька напротив караоке-клуба и высматривала шаманку. Спустя два с половиной часа она вышла. Я сразу подбежала к ней и схватила за руку. Простите, там не было этой девушки, спросила я и выставила телефон с фотографией Сухи. Ситуация была с т р а н н о й и шаманка могла бы разозлиться, но она оставалась спокойной. Взяла телефон, внимательно рассмотрела фотографию и покачала головой. Не знаю. Затем пристально посмотрела еще раз и вернула телефон. Я не видела всех девушек, но даже если бы видела, не могу рассказать. Даже если кто-то из них совершил убийство, я храню их тайны. У девушек много историй. Не знаю, кем она вам является, но я ничего не могу рассказывать о своих клиентах. Она м н е не чужая. Это моя сестра, родная. Семью они тоже не рады видеть. Они не хотят показывать, как живут. Нет ни одной девушки, которая пришла бы сюда, потому что хотела этого. Они остаются здесь, потому что им очень нужны деньги. Им интересно, где их жизнь пошла на перекосяк. Поэтому время от времени они приглашают меня погадать. Сегодня выходной, но им некуда идти. Другие бронируют путешествия без гадания, шаманских предсказаний, к а р т а р о г о р о с к о п ы и а с т р о л о г и и А этим интересно, когда они станут топыскортницами, с какой хозяйкой лучше работать, кто станет их спонсором. У благополучных занятых девушек нет таких вопросов. Нет времени сомневаться, нет времени даже тратить деньги. У девушек, которые зовут меня, жизнь не складывается как надо, и поэтому им интересно, надо ли и дальше так жить. Я больше не могла удерживать ее. В конце концов я не услышала нужным мне ответа и попрощалась с ней, но зато получила подсказку, как попасть внутрь. Мне не надо было становиться г о с т е й Нужно добиться того, чтобы девушки сами сделали меня ей. Однако я не могла за одно утро научиться корейскому гаданию по натальной карте. Гадать тяжело, даже проучившись несколько лет. Оставался один способ: карты таро. После смерти мамы я впервые взяла карты таро на консультацию у психолога. Сначала мне это показалось странным, но он сказал, что иногда используют их как средство для консультаций. В картах таро самое главное это вопрос. Если сможешь задать вопрос, то всегда найдешь ответ. На самом деле консультация с картами это еще и поиск вопроса, который крутится в голове. Задать вопрос тоже мне проблема. Бормотала я про себя, скрестив руки на груди. Да кто вообще не сможет этого сделать? Однако придумать конкретный, точный вопрос оказалась задачей не из простых. Поэтому мы начали консультацию с составления простых вопросов. Потренировавшись, я в основном находила ответ внутри себя, либо предвосхищала его. Понимание того, что конкретно тебя интересует, уже наполовину решение проблемы. Когда правильно формулируешь вопрос, ответ находится сам. Только тот, кто искренне желает этого, видит подсказку карт. Это принцип Карла Юнга. Осознание приходит только тогда, когда человек проанализировал ситуацию, объяснял психолог. Стучите и вам откроют. Вы об этом? Что-то в этом духе. Если есть вопрос, то и ответ найдется. Ведь у к а р т т а р о н нет конкретного решения. Их толкование зависит от интерпретации. К тому же у любой карты может быть как положительное, так и отрицательное толкование. Это как две стороны одной медали. Так я сходила на несколько сеансов с психологом, а еще прочла таро книгу. Мне хотелось понять, почему отец именно таким способом убил маму. Я привыкла к картам таро, да и других способов гадания не знала. Так что решил а стать настоящим тарологом, чтобы встретиться с девушками из рум-салона и найти сестру. Гадать на таро — это не только постигать сам мистический процесс предвидения, но и учиться психологически считывать собеседника. И основы открыла учебники, по которым занималась, когда посещала занятия в полицейском управлении: криминальная психология, основы составления психологического портрета, психопаты и криминальные личности. Я решила, что все это сможет мне как-то помочь. Через месяц я зашла в салон красоты, куда часто ходили девушки из ночного клуба х о р о ш и и болтала со стилистом, пока она красила мои длинные волосы в сине-черный цвет. Пользуясь случаем, я достала карты. Девушка рассказала, что вчера рассталась со своим молодым человеком, но теперь жалеет об этом. Она просто разозлилась и из г о р я ч а п р о в о л а с с ним. Она не понимала, расстались ли они на совсем. Ей было интересно, что он чувствует в этот момент. Я предложила ей выбрать карту и начать консультацию. А девушки из бара, которые тогда были в салоне, начали собираться вокруг нас. И так мой план сработал. У колдуньи есть волшебная палочка, а у меня теперь появились карты таро, раскрывающие тайны девушек. В тот вечер меня пустили в р у м с а л о н хороши. Но к тому моменту Сухи уже переехала в другое место. Так все и началось. Чтобы найти Сухи, я каждый вечер встречалась с девушками из увеселительных районов города, гадая им на картах. Я ездила в Сеул и его пригороды, иногда на юг в Кванджу, и даже Пусан. В основном останавливалась в квартирах с помесячной оплатой, но бывало и так, что я задерживалась лишь на ночь. В начале я давала консультации бесплатно. Моими первыми клиентами были хозяйки салонов красоты и с т у д и и аренды брендовой одежды. Они-то и рассказывали девушкам из клубов, что я хорошо гадаю на картах таро. По мере того, как число клиентов увеличивалось, росли и мои навыки консультирования. У всех были схожие проблемы: деньги, мужчины, неопределенное будущее. Когда меня возьмут в топ эскорт? Смогу ли я стать хозяйкой клуба? Будет ли этот мужчина моим спонсором? Появится ли у меня покровитель? Поймают ли мошенника, у к р а в ш е г о мои деньги? До каких пор мне оставаться на этой работе? У каждой была своя история о том, как она попала в мир эскорта, но никто из них в этом бизнесе не мечтал о такой судьбе с детства. Зачастую они начинали работать, потому что у большинства не было денег, а теперь не могли бросить, потому что много зарабатывали. Студентке, которая получает несколько тысяч долларов в месяц, будет тяжело п а х а т ь на обычной работе за гроши. Так, проводя свои сеансы, я аккуратно расспрашивала девушек о сестре и невзначай показывала ее фотографию. Кто-то ее знал, кто-то вместе работал. Раз за разом, встречаясь с ними, я понимала, насколько к а ж д а я из них похож а на мою сестру. Через несколько лет в онлайн-сообществе караоке-баров мне даже дали прозвище. Мадам Таро. Тем временем оказалось, что месяц назад устаревшие данные паспорта моей сестры обновились. Местом жительства указали город Ильсан в пригороде Сеула. Так что я поехала по этому адресу, думала, что сразу встречу с ней, но там никого не было. Прошло несколько дней, но ни она, ни ее сожитель так и не появились. Я р а с с п р о с и л а соседей, они говорили о ней как о вежливой девушке, у которой был свой маникюрный салон. Она жила вместе с молодым человеком, и через месяц они планировали пожениться. Говорили, что у нее были таланты, чувство стиля. Она была хорошей хозяйкой салона. Соседки хвалили ее, рассказывая, что сестра готовилась открыть еще один небольшой салон на Каннаме. Одна соседка, молодая девушка, оказалась очень приветливой. И даже охотно продемонстрировала свой маникюр. Яркие ногти были усыпаны стразами. У сестры действительно имелся талант. Я успокоилась. Она встретила мужчину, собиралась завести семью, и, кажется, ж и з н ь у нее с к л а д ы в а л а с ь хорошо. Можно было с облегчением выдохнуть. Но через какое-то время я снова пришла туда в надежде увидеть сестру, оставила номер телефона соседки, и через какое-то время та позвонила мне, сказав, что сестра вернулась. До сих пор, вспоминая тот день, у меня бешено колотится сердце. Я и правда подумала, что нашла сестру. Это была Чвиа Йон, которая жила по паспорту сестры. Она была честна со мной и без утайки ответила на все мои вопросы. Девушка собиралась стать певицей, но была уже слишком взрослой и потому поменялась данными паспорта Сохи. А Йон даже рассказала, почему ее паспорт на имя Сохи аннулировали. Стать звездой не удалось, она погрязла в долгах и пряталась от кредиторов. Перед свадьбой Айон восстановила паспорт, а большую часть долгов покрыл ее молодой человек. Я через многое прошла. Когда-нибудь я же должна была зарегистрировать брак. И у нас будет ребенок. Рада, что у тебя все сложилось. Хорошо, что мы наконец встретились. Прости, мне нужно было лучше приглядывать за сухи, но у меня были свои обстоятельства. Значит, с у х и сейчас живет под твоим именем? Поначалу так и было. Сейчас не знаю. Я слышала, что она попала в т о п э и с к о р т Печально, наверное, но и твоя жизнь пошла на п е р е к о с я к Как-то раз я случайно столкнулась с ней и еле узнала ее. Пластические операции прошли успешно, но с у х и стала совсем другим человеком. Красивее любой актрисы. Сура, по этой старой фотографии ее будет сложно найти. А о н прислала мне фотографию Сохи, сделанную три года назад, и добавила: в тот день прощаясь я пригласила ее выпить в баре, когда мы встретимся в следующий раз. Я тогда была занята и позвонила где-то через неделю, но автоответчик сообщил, что такого номера не существует. Вот и все. Мне есть о чем поговорить Сохи, так что если найдешь ее, позвони. Спасибо и поздравляю с помолвкой, ответила я. Да ладно, может я еще будут. А о н з а смеялась, но все же было непонятно, говорит она в шутку или всерьез. Получается, она умерла прямо перед свадьбой. Итак, по документам моя сестра мертва. По характеру преступления стало понятно, маму и сестру убил один и тот же человек. Наверное, он доволен, что расправился с Чусохи. Но когда узнает всю правду, то снова захочет прийти за ней. Он обязательно придет. за настоящей сухи.